Глава одиннадцатая. Первое время после суда нас держали во внутренней тюрьме. По-видимому, так полагалось до утверждения приговора Верховным судом РСФСР. Потом пришло извещение, что наши кассационные жалобы отклонены. Приговор вступил в силу, и уже на второй день было приказано собраться с вещами. Опять был черный ворон, опять руки назад, не оглядываться, снова железный скрежет и перезвон двустворчатых дверей. Уже в другой пересыльной тюрьме. Какие-то устрашающие метровые толщины стены, сводчатые потолки в коридорах, мрак и такая прогоркла сырая вонь, как будто воздух не проветривался здесь лет двести со времен Емельяна Пугачева. екатерининская тюрьма в Царице не кажется и строилась именно в те годы, когда расправлялись с пугачевцами. Да, только здесь, отсидев уже полгода во внутренней чистой тюрьме, я узнал, наконец, что такое обычная уголовная тюрьма-камера, похожая на ад в преисподней. В чем, собственно говоря, и заключается наказание не только лишением свободы, но и вынужденным общением с так называемым преступным миром, ворами, бандитами, насильниками и аферистами разных возрастов и мастей. Пройдя под сводчатыми потолками, погрузившись в специфические запахи веками непроветриваемой темницы, я выждал, пока дежурный надзиратель отопрет замок, звеня связкой ключей, и вошел в большую камеру. Дверь тут же захлопнулась, и вновь зазвенели ключи по ту сторону. Вошел и замер у порога. Трудно было сразу определить, за что, за какие прегрешения в столь ограниченное помещение, вероятно, не более 48-50 квадратных метров, Было согнано и спрессовано шестьдесят, а может быть и семьдесят человек, разномастных, разновозрастных, по-разному одетых и раздетых до пояса от ужасающей духоты и испарений, словно в предбаннике. Люди сидели на полу, притянув колени руками, склонив головы, другие корчились в лежачем и полулежачем положении, через них перешагивали какие-то длинноногие парни в синих татуировках во всю спину и грудь, пробираясь к параше в углу у двери. Все о чем-то громко говорили, матерились. Под тяжелым потолком стоял беспорядочный и неумолкаемый гомон. Окно было на большой высоте, до подоконника не достать рукой. Под этим окном два полуголых парня держали на плечах третьего, который старался дотянуться до фрамуги и открыть ее для притока воздуха. Фрамуга не поддавалась, тогда кто-то с руганью подал сапог, а парень размахнулся и трахнул сапогом стекло. Стоявший на высоте от резкого движения покачнулся и неловко сверзался на головы сидящих внизу. Вслед ему сыпались со звоном осколки стекла. «Ура!» — зарали внизу татуированные бандюги. «Бей, не жалей, в рот их и в печенки, мать! Зима придет, начальник застеклит! Слава богу, теперь хоть глотнем воли! Где так вольно дышит человек, суки? Мы тюрьмы и церкви сравняем с землей, подлюки!» Все это камерный концерт. Можно было подумать, что меня ввели в небольшой показательный сумасшедший дом. Надо было привыкать. Слева, если смотреть вдоль стены, просматривалось вроде некое свободное место на одного человека. Я осторожно перешагнул через щита ноги, протиснулся между двух сидящих и, добравшись до свободного пятачка, присел на свою мягкую скатку из старого ватного одеялишка и малой подушки. Надо было снять и зимнее пальто, недавно полученное с передачи от мамы, но тут я оглядел камеру по окружности и, к великому удивлению своему, увидел в глубине камеры своего отца. Там, в дальнем углу, возвышался какой-то помост, похожий на низенькое лобное место. Кажется, сдвинуты вместе были два-три деревянных топчена, и на краю сидел мой папа в своей защитной фуражке, лишенной почему-то козырька, Не то фуражка сидела на его голове задом наперед, как у николаевского солдат Судя по сосредоточенности его лица, он занят был каким-то делом или наблюдением, посматривая в сторону двери с надзирательским волчком. Я подхватился со своей скаткой и, безбоязненно перешагивая через лежащих и сидящих, пошел к отцу. Он тоже увидел меня и поднялся навстречу. Игравшие за его спиной в карты полуголые «молодцы» в наколках, прекратили свое занятие так как отец переменил положение на точине и теперь из волчка дежурный мог увидеть их руки вокруг кучки смятых денежных купюр картежного банка когда мы обнялись и расцеловались ближний на вид пожилой варюга по моему дать ему можно лет тридцать а то и 40 как-то осведомленно кивнул в сторону так чтобы и отец заметил его кивок этот самый отец кивнул Утвердительно, и воры с любопытством окружили меня. Спустя время я понял, в чем дело, и втайне, так, чтобы никто не заметил, возгордился. Дело в том, что из внутренней тюрьмы в старую, Екатерининскую, к этому времени уже просочились слухи и живо передавались из камеры в камеру, что там, во внутренней, объявились какие-то станичные ребята, которые не отказываются по обычаю от обвинений, а охотно растолковывают следователям, о своем несогласии с жизнью жестянкой, не стоящей ломаного гроша. Говорят громко о гладухе, нужде, невиданных страданиях отцов. И ребята вроде нормальные, не испорченные, хорошо все учились, а ведут себя как-то необычно. Все другие взрослые отникиваются, отбрыкиваются, застегиваются перед следователем на все пуговицы, и на них иной раз сконфузно смотреть. Следователи прямо издеваются над такими, оскорбляют в глаза. — Что ж ты, сволочь, отпираешься? — Скажешь, так уж от души обожал товарища Сталина? Что ты мне городишь тут, совсем ты дурак, что ли? — Обожал, — слезно молит фраер-политик и бьет себя кулачишкой в грудь, думая, что ему от этого будет лучше. — Ну, не сволочили всплескивает руками следователь. Ну, — но не гад. И на базаре не ругался, что в магазине третий день хлеба нет? Не ругался, не боже мой! Крестится фраер обеими руками. — Хм. «Так тебя можно, выходит, и полмесяца без хлеба держать?» «Анекдот про попугая, знаешь?» «Нет», — кивает по привычке политик, прежде чем понять суть вопроса и как-то уразуметь, с какой стороны ждать нового подвоха. «Ну, слушай», — развлекается следователь, — научил хозяин попугая говорить при гостях, да и во всех случаях жизни, одну-единственную фразу. «Ах, как хорошо!» «Дело было понятно за рубежом, да. От тоскливой жизни научил однажды приходит с работы раздевается в передней и слышит что с попугаем что то неладное орет свое ах как хорошо как то панически с визгом и плачем будто его режут ах как хорошо хозяин бегает в комнату и видит к клетке подобрался кот кище просунул лапу с когтями в проволочную клетку и тянет к себе попугая за хвост чтобы сожрать выдирает у него перья из хвоста с кровью а тот, понятно морщится от боли и на весь дом вопит, как резаны. Ах, как хорошо! Ну, вник. Хорош, анекдотец. Ну, так кто за границей? Смиренно кивает подследственный, разыгрывая роль лояльного идиота до конца. Таких фраеров блатные ребята не любят. Запираться можно, по их разумению, только на мокром деле, когда, скажем, грозит высшая мера. А тут что? за болтовню больше семи лет не дают простая туристская поездка в края не столь отдаленная и уже порядочно обжитые другое дело когда фраер почти намеренно в тюрьму лезет отстаивая свое право мыслить здраво и прямо тогда значит он полноценный человек познавший суть жизни то есть хотя и фраер но медикованный заслуживающий крупицу уважения со стороны тех кто в законе такими выходят заслуживающими уважения в тюремной камере пересылки, оказались и мы, ребята из станицы. Странно, а все же именно так. — Этот, — переспросил пожилой варюга которого, как я после узнал, звали Сашка Орлов. Он же Молитвин, он же Заметаев. И тут же тронул меня по-свойски локотком сильной, развитой руки. — Это верно ты, оперсосу из НКВД, — Прикурить давал на допросах. — Я не курю, — спасал я. — Вот дитё, — возликовал ворюга. — Дык он совсем сырой. — Младенец. С ним ещё заниматься и заниматься, как с малолеткой. — Устами младенца, как говорится, — засмеялся другой, лысыватый по кличке Середа, который во время разговора от нечего делать как-то очень сноровисто игриво тасовал коротковатыми пальцами засаленную колоду карт. Зато нам по политике двадцать очков упер даст Не зря ж люди говорят про них. А ну-ка, братцы, давайте посунемся, дадим Максимычу сынам место на кроватях перед разлукой. Завтра Толик в этап идет. Толик — это значит я. Меня так ни в школе, ни дома никто не называл. Это особо доверительная форма обращению блатных и шпаны, которые после войны... Стало широко распространенной, потом и всеобщей. Но почему в этап? И именно завтра? Откуда он знает? Я потихоньку спросил отца, откуда тут знают про этап? Он также тихо ответил. В тюрьме все и всегда наперед знают, все известно. И кивнул на место рядом с собой. Можно было понять, что у него место было тоже забронированное заранее. После я установил, что они пустили отца на доски рядом с собой потому, во-первых, что он был старше всех в камере. Папе шел пятьдесят первый год, и блатники звали его батя. Во-вторых, он тянул второй срок, что весьма немаловажно в тюремно-лагерной иерархии. И в-третьих, был помечен словом «кумыл женский», то есть принадлежал к числу «избранных» в среде политических. И в-четвертых, просто сидя на краю нар, заслонял своею спиной от дверного волчка, играющих в карты. Тут все, оказывается, имело значение. Если бы на краю сидел какой-нибудь варюга, то надзиратель через волчок в двери обязательно заинтересовался бы, а что там за его спиной? А сидит лох или фраер? Так от ничего страшного. Этот человек без темной изнанки. Когда я сел на краешек помоста, блатари окружили меня и начали, посмеиваясь, расспрашивать — меня по текущей политике. Из дальнего угла подошел еще заросший кавказец, по блатной фене зверь, и тоже с любопытством прислушивался к беседе. Когда я рассказал про лекцию по работе товарища Сталина о победе в одной стране, блатные как-то понуро задумались. Потом Орлов спросил, «А хрена тебе это понадобилось? Борьба при коммунизме. Симулы. На чем ты тут рехнулся?» Я прикинул, среди кого сижу, и сказал прямо. Ежели нет стимулов, то и работать никто не будет. Все будут воры. У кого воровать в таком случае? Середа ехидно окликнул бородача-кавказца. — Ну как, шабунц, соображаешь, Кет, а? Какая борьба, говорит, будет промеж чудаками на том свете? Что скажешь? Этот юноша, довольно прозорлив насчет политической экономии, сказал Шабунс, как после я выяснил, частник-парикмахер из Астрахани. Если убрать из общества нормальные стимулы, то что же получится? Мертвое болото или какой-нибудь первобытный социализм? Ответ Шабунса показался недостаточным среди здешних любителей философии и среда, находчиво поправил дело. Расскажи, Сердяга, лучше, как ты патент финн-инспектору платил фальшивой монетой. Как на эту уголовщину клюнул? Бородатый шабунс тут же на скорую руку рассказал веселый, но уже и достаточно старый анекдот про машинку, изготавливающую фальшивые червонцы. Рассказанный по-новому, с кавказским акцентом, анекдот производил впечатление. Все дружно смеялись. Мне это было в удивление. Сидят люди в тюрьме, у каждого за плечами немалый тюремно-лагерный срок, и закатываются смехом, словно на сельских посиделках. Надо сказать, что после суда и тяжелого приговора я был не столько разбит по молодости, сколько обескуражен несправедливостью и пристрастностью органов и суда, и, конечно, озлоблен. Все мои идеологические недоумения прошлых лет теперь вдруг заострились и приобрели взрывную силу. При этом я не опасался никаких возможных последствий от собственной болтовни, поскольку уже находился за решеткой, а про возможность второго лагерного срока еще не подозревал. Казалось, что терять совершенно нечего. Середа отсмеялся первым и вновь обратился ко мне с вопросом. «Так почему же все это делается, супротив здравого смысла? Стригут всех под одну гребенку?» Я припомнил разговор с учителем Виноградовым и ответил честно. — Почему? Трудно пока понять. Для этого надо бы в Москве жить, поблизости от вождей. не разговоры людские, не анекдоты таких ответов не дают, — по-школьному старательно, подбирая слова, сказал я. Со стороны, наверное, было смешно смотреть на это политическое собеседование, но я почему-то не ощущал двусмысленности своего положения. Но что именно с людьми делают? это уже ясно и что же именно с ядовитой ухмылкой спросил из угла цивильный субъект похожий на фининспектора районного масштаба я отнесся к вопросу серьезно не подозревая какого-либо подвоха и тут мне очень пригодились недавние беседы с комиссаром старостиным и в особенности некоторые терминологии учителя виноградова пока что производит стерилизацию умов выбирают из гущей людской, тех кто ну самых думающих короче у кого мозги шурупят рявкнул саш карлов ну да тех кому другие прислушиваются всех тех кто мешает создать глупо однородную среду подобие людского стада это все видят вообще то но кое кого это устраивает потому что исчезает слово дурак все умные ради этого они и стараются откровенно говоря это были не мои мысли Я их просто подслушал среди людей, и они мне показались справедливыми. И несмотря на то, что отец мой рядом как-то нудился и сжимал пальцами мой локоть, я болтал, как заведенный. Особенно все это заметно в коллективизации. Что это за теория? Если хлебороб имеет одну запряжку быков в плуг и корову, то это наш советский середняк. А если ту же запряжку быков, но две коровы, то это уже зажиточный почти кулак, мироед, и подлежит, мол, ликвидации как класс причем его не как класс ликвидируют, а уничтожают физически, высылают в северные леса чуть ли не на голодную смерть. Все, между прочим, думают по этому поводу одно и то же. Такая политика есть истребление лучших людей деревни или станицы. То есть что делается, уже всем ясно. А зачем? Тут никто пока не знает. Нельзя это объяснить только дурным характером его, верно? Сначала никто не ответил, поскольку разговор выходил за пределы дозволенного. А этого блатники не любили. Они старались держаться подальше от политики. Только Орлов горделиво присвистнул. Ну, Йоську Корявого еще с Нарыма многие помнят. Крепкий пахан. Именно тут и наступила развязка беседы, поскольку весьма некстати вмешался все тот же въедливый субъект, похожий на финн -спектра. Так что же? Может, настала пора, молодой человек, нам прямо здесь, в пересыльной камере, начать восстановление Ленинского союза борьбы за освобождение рабочего класса 1895 года? Вопрос был явно провокационный. Я не успел сообразить ответа, как вдруг вскочил с места и разразился страшной руганью Сашка Орлов. «Я те, падла, организую! Я тебя организую! Не шей нам тут политики! Мы про житье бытё говорим! Я те...» Он достал из-под топчина Тяжелый рабочий сапог, размахнувшись около моей головы, запустил в субъекта. Сапог шмякнулся в стену и мягко отвалился кому-то на плечо. «Подай сапог, курва!» Какие-то руки услужливо подали пахану сапог, и он еще раз запустил им прямо в лицо политически грамотного субъекта. Я исподволь начинал привыкать к постоянной матершине, ругани к нравам и образу поведения в этой камере между наших людей. Как неотвратительно было воровское скопление и бесцеремонность, но в эту ночь спали мы с отцом все-таки не на полу, как остальные фраера, а на деревянном настиле сдвоенных топченов, что в камере считалось величайшим почетом и было, так сказать, санкционировано камерными паханами, орловым и середой. Но причина тут была ясна. И каждый день в тюремной пересылке встречаются отец с сыном. Отсюда эти камерные вожди просматривали уже, возможно, начало некой тюремно-преступной династии или чего-то подобного в этом роде. Как не уважить? Утром раскрылась дверь камеры. Сводили по очереди на оправку, умыться, выдали завтрак. А потом вертухай объявил уже, без всяких предосторожностей, кто на букву «З», несколько фамилий и приказал собираться с вещами. Вместе со мной попали в этапный список и камерные верховоды Орлов и Середа. Как потом выяснилось, к великому моему благу. Отец, уже бывалый заключенный, на прощание обнял меня. Я ждал от него каких-то важных напутных советов, откровений. Как жить мне, как держаться, как терпеть, на что надеяться? Отец вздохнул, соображая что-то, и сказал наставительно. Главное, ноги держи сухими. На севере многие обмораживают ноги, руки. При любой возможности первым делом просуши носки и портянки. Остальное после.